глава 9. первым что бросилось мне в глаза при вхождении в локальное пространство нового далута был висящий на высокой орбите имперский крейсер конечно не супер дредноут но штука все равно довольно внушительная длинный чуть расширяющийся в середине корпус с настройками генераторов защитных полей постановщиками помех оружейными башенками и портами для москитного флота дронов. Крейсер не был предназначен для вхождения в атмосферу и посадки на поверхность планеты и висел чуть выше сетки орбитальной обороны, на дистанции, с которой он мог бы вынести целый сектор. «Ты видишь, Кэт? Нет, ты видишь?» «Вижу. Можешь мне сказать, что он тут делает?» «Элементарно, Кеп, сказал Генри. Он уже подключился к местной сети, чтобы получать указания от диспетчера и расширил свой доступ до чтения новостей. Ну и, разумеется, для того, чтобы внести туда информацию об инвестиционном фонде, который мы придумали по дороге. Великий князь Александр, известный своим интересом к теме предтеч, прибыл на Новый довод, чтобы лично участвовать в аукционе. Он ходит на крейсере? Он ходит на своей яхте, сказал Генри. А паллада является положенным ему по статусу кораблем сопровождения. У меня в голове зажегся еще один тревожный маячок. Дело и без того, казавшееся опасным, только что вышло на очередной уровень сложности. На новом Далуте присутствовал младший брат императора, и если здесь с ним хоть что-нибудь случится, то маячившая в будущем местечковая стычка вполне может перерасти в полноценный военный конфликт, от которого любой здравомыслящий человек старался бы держаться подальше. Но врубать реверс было уже поздно. Генри ввел верификационные коды и получил разрешение на посадку. — Диспетчерский босс совсем тупой, — пожаловался он. — Это Фронтир. Тут все дешево и сердито. У них, наверное, и посадочное поле бетонное. — Мы прилетели в пограничье или в позапрошлый век? — Я пожал плечами, зная, что он отслеживает мои движения. Ты же сам хотел приключений. — Меня просто удивляет, что такие места существуют на самом деле, Кэт. Как... Нам пришлось немного притормозить. Потому что палада как раз проходила над зоной космопорта, а приближаться к ней без необходимости мне совершенно не хотелось. Это же имперцы. Мало ли, как не могут расценивать обычный маневр. Вдруг подумают, что мы задумали недоброе и нанесут превентивный удар. Установленная на старом Генри защита под огнем крейсера и 20 секунд не выдержит. А если палада задействует главный калибр, то ей и вовсе одного выстрела хватит. Проходя мимо, имперцы мазнули по нам своими сканерами. Я знал, что они увидят в расшифровке сигнала. Бывший курьерский, переделанный непонятного что, наступательный потенциал отсутствует, на борту один человек, угроза нулевая. Подменный код, который подсунул им Генри, писал я сам. «Чем безобиднее ты выглядишь, тем больше сюрприз, который ты способен преподнести». Не то, чтобы я всерьез собирался сцепиться с имперским крейсером, да и шансов в таком столкновении у старого Генри бы все равно не было. Но ложь на всех уровнях стала моей обычной практикой. Мы прошли мимо спутников орбитальной обороны. Здесь дела обстояли куда хуже, чем на той же Ватанабе-18, но оно и понятно. Местный бюджет был далек от корпоративного и вошли в атмосферу. Генри включил гравикомпенсаторы, но я все равно залег в антиперегрузочные кресла. Нам отели посадочное место в самом удаленном секторе космопорта, пожаловался Генри. тебе это что? Это мне до администрации пилить. И хорошо еще, если не на своих двоих. Просто это как-то унизительно. Чувствую себя кораблем третьего сорта. Кэп, а ты не можешь захватить для нас что-то вроде того корыта? Можно и не имперское, конечно. Я уверен, что мне бы понравилось быть крейсером. Тогда о посадке на планеты тебе вообще пришлось бы забыть. Думаю, что я бы как-то это пережил, если бы он был большим и мощным. Крейсер слишком выделяется. Для моих целей крейсер не нужен, тем более имперский. Там одним нейромозгом не обойтись, там целая команда нужна. Я же говорил, что можно не имперский. Мы снижались. Проблема многозадачности перед Генри никогда не стояла. Он мог одновременно рассчитывать траекторию посадки, корректировать ее маневровыми двигателями, болтать со мной, составлять бухгалтерский отчет, играть в шахматы и искать информацию в инфосети. Текущих вычислительных мощностей на это хватает. Вот когда он начнет жаловаться на их нехватку и конючить расширение, это будет первым тревожным звоночком. Генри выпустил посадочные опоры и плавно приземлил нас в центре посадочной зоны, которая действительно была сложна из бетонных плит. Выключил маневровые двигатели. Добро пожаловать на новый Далут, Кэп. Температура за бортом 23 градуса по шкале Цельсия. Ветер умеренный, влажность сколько-то там процентов. Таможная команда прибудет в течение часа и все такое. Когда уже начнутся приключения? Я предпочел бы, чтобы они вообще не начинались. Это скучно, Кэп. Я люблю скуку. Я подключился к местной инфосети и вошел в базу данных космопорта. Защита там была примитивная, так что я мог сделать это даже из базового профиля. Поиск информации о конкурентах много времени не занял. Судно «Симакса», стандартный звездный торговец, стоял совсем недалеко от нас, чуть ли не в соседней зоне, и прибыл неделю назад. Корабль «Кэмпбелла», прилетевший гораздо раньше, стоял в более престижной части поля, под боком у диспетчерской башни. Корабля «Ватанаба» не обнаружилось, но я не сомневался, что их делегация уже на планете. Возможно, они прилетели чартером или обычным пассажирским рейсом, а корпоративный транспорт прилетит сюда только в случае удачного для них завершения аукциона. Зачем зря корабли гонять? Яхта великого князя, Принцесса Анастасия, нашлась в посадочном секторе для VIP-персон, и, судя по документам, торчала здесь уже неделю. Так что у меня сложилось впечатление, что мы с Генри прибыли на этот праздник жизни последними. Таможенная команда состояла из двух человек, прибывшим к старому Генри на ржавом антиграве, который грозил развалиться на ходу. Парень примерно моего возраста в коричневом форменном комбинезоне спрыгнул на нагретый местным солнцем и дюзами моего корабля бетон и направился к опущенному трапу. Мужчина постарше, носивший такой же комбинезон и шляпу с широкими полями, остался в антиграве и со стороны могло показаться, что он спит. Я ждал таможенника в чузовой камере. Это было необязательно, но я хотел проявить любезность и отделаться от него как можно скорее. «Лейтенант таможенной службы Дирк», – представился парень. Мне представляться не было нужды. Он уже изучил мои документы. Я загрузил в сеть свое удостоверение личности и лицензию пилота, документы на право владения кораблем и кучу сопутствующих разрешений. И все они выглядели настоящими, хотя я нарисовал их во время полета. У дерка был скучающий вид, а его напарник и вовсе не собирался подниматься на борт, что я счел хорошим знаком и предложил устроить ему небольшую экскурсию по кораблю. «Не стоит. Запрещенные наркотики есть?» «Нет». «Оружие?» «Я задекларировал». «Показывайте». Я отвел его к оружейному шкафу и продемонстрировал малую часть своего арсенала, другая, большая часть, была спрятана за файш-панелью в медицинском отсеке, и даже если бы Дирк знал о ее существовании, он бы никогда ее не нашел. Впрочем, ему хватило и увиденного. Он аж присвистнул от удивления и сверился с записями в его планшете, который достал из кармана комбинезона. Вид этого планшета заставил и меня подумать о том, что мы с Генри прилетели куда-то в позапрошлый век. Дирк сверил увиденное в оружейном шкафу со списком, который я им прислал, и не нашел несоответствия. «И зачем инвестиционному агенту столько оружия?» — поинтересовался он. Я выдал ему самый обезоруживающий из своих улыбок. Для ведения деловых переговоров, разумеется. «На новом Далуте разрешено ношение оружия, но большую часть вашего вам придется оставить на корабле». «Обычно я обхожусь игольником». «Ремингтон?» «Кажется, да», — я изобразил неуверенность, хотя он назвал выкупленную Си-Максом торговую марку абсолютно верно. «Игольник можете носить при себе. Заберите его, а остальное я опечатаю». «Без проблем». Я вытащил кобуру с игольником и прицепил на пояс, а он закрыл шкаф и прикрепил на дверь пластиковую полоску с невнятной эмблемой местной таможенной службы. «Вы один на борту?» «Да», — я сделал приглашающий жест. «Хотите удостовериться?» «Не хочу», — сказал Дирк. Оно и понятно, этот вопрос вообще был лишним, ведь они тоже сканировали корабль, когда я проходил мимо спутников. Конечно, детекторы можно обмануть, но дирку, выросшему на сей отсталой планете, вряд ли об этом известно. Цель визита? Бизнес. Он имеет какое-то отношение к недавней находке? Нет, наш фонд не инвестирует во всякое старье, он хмыкнул. Где планируете остановиться? Для начала в отеле при космопорте, а там видно будет. «Если найдете номер, все отели забиты под завязку, а в городе полно чужаков. Не самое удачное время для делового визита, если он действительно деловой». «А какой еще?» – спросил я. «Разве я похож на искателя приключений?» «Конечно, инвестиции – это всегда своего рода авантюра, но документы у вас в порядке, а все остальное меня не интересует». И снова взглянул в планшет. «Тут указано, что вы человек плюс. В чем ваш плюс?» В более цивилизованных местах задавать такие вопросы считается неприличным, но он же вроде как при исполнении я не стал выпендриваться и помахал правой рукой. «Почему механический протез?» – бестактно спросил он. «Сначала не было денег на полноценное клонирование, а потом я привык». «Как получили травму?» Это его вообще никаким образом не касалось, но я продолжал строить из себя рубаху парня, своего в доску, так что рассказал про несчастный случай. «А я думал, деловые переговоры прошли неудачно», — хохотнул он. «Ладно, добро пожаловать на новый Далут. Памятку с правилами пребывания на планете вы можете скачать вместо инфосети, когда зарегистрируетесь». Я кивнул с благодарным видом, хотя уже давно ее скачал. Ничего особо примечательного там не нашлось. Дирк уже развернулся и собирался уходить. «Не подскажете, как я могу перемещаться между посадочной зоной и административными зданиями?» «Поинтересовался я». «Можете арендовать антиграф или скутер». «Отлично. Где ближайшая точка проката?» Около административных зданий». «То есть, чтобы арендовать скутер, чтобы не ходить несколько километров пешком, нужно пройти пешком несколько километров?» «По крайней мере, в первый раз». «А вы не подбросите меня до...» «Нет, не положено». У нас есть должностная инструкция, а у меня есть 50 лишних кредитов. на мой напарник 100 лишних кредитов. Ладно, поехали. При космопорте было целых три отеля, но свободного номера не нашлось ни в одном из них. Я мог бы взломать сеть и выкинуть кого-нибудь из постояльцев на улицу. Но этот хак привлек бы внимание, поэтому я решил, что буду ночевать на корабле. Благо, что мне удалось арендовать предпоследний антиграф. Он выглядел чуть новее, чем транспорт таможников, и у него был тент, под которым можно было укрыться от солнца. Но на этом все его достоинства исчерпывались. Это все равно было древнее на последнем издыхании ведро. Они способны подняться выше полуметра над землей и развить скорость больше 20 км в час. Но это все равно было лучше, чем ходить на своих двоих. Когда я закончил обход отелей и убедился, что номер мне точно не светит, дело уже близилось к вечеру, а у меня была инструкция. Ну, что-то похожее на инструкцию. Я запарковал свой транспорт перед гранд-отелем и направился в тамошний бар, устроился за стойкой и заказал у дроида-бармена кружку местного пива. Я не люблю пиво, но человек, заглянувший в бар и не купивший алкоголь, выглядит подозрительно. Пиво стоило полтора кредита, и учитывая его крайне низкие потребительские качества, цена была явно завышена. Впрочем, как обычно и происходит в заведениях у Космопорта, уверен, что в городе я мог бы найти заведение втрое дешевле. Но рандеву было назначено именно в этом баре. К сожалению, я понятия не имел, с кем должен встретиться. А в баре было слишком много посетителей, чтобы я попытался угадать. Так что я сидел, цедил это адское пойло, пялился в стену и страстно желал поскорее оказаться на борту моего корабля. «Скучаешь, красавчик?» Ко мне подошла девица весьма развязного вида. На ней были короткие шорты, белый топик и совершенно не подходящие к этому образу тяжелые армейские ботинки. «Нет», — сказал я. «Хочешь развлечься?» «Нет». «Если ты не по этой части, то я могу позвать своего дружка». «Спасибо, не надо». «Не будь таким букой!» Она взгромоздилась на высокий табурет рядом со мной и облокотилась на стойку. Прикоснулась к коммуникатору, обвивающему ее правое запястье, и отправила мне код из списка присланного Арманда. «Но и к чему весь этот спектакль?» спросил я, посылая ответ. «Если бы ты согласился развлечься, мы могли бы хорошо провести время», сказала она. Ее ногти были покрашены в красный, а оружия при ней не было. Я нашел ее поведение непрофессиональным. «Когда ты прибыл?» «Пару часов назад. Вы не забронировали для меня номер?» «Мест нет», — сказала девица. «И вообще, тебе лучше от своего корабля далеко не отходить. Ты, конечно, план «Б», но на планете творится форменный бардак. То ли еще будет после аукциона. Так что дело вполне может дойти и до тебя. Я Моника, кстати». «Угу», — сказал я. Ее имя мне ни о чем не говорило, и я предположил, что в их группе она играет далеко не самую важную роль. «Ты из консорциума?» «А сам как думаешь?» «Зачем я здесь?» «По правде говоря, я не знаю. Ты здесь не нужен. Ты лишний. Наша группа прекрасно справляется с такими задачами самостоятельно. Но заказчик настоял на том, что на планете должен быть запасной транспорт». «Кто заказчик?» Она похлопала меня по плечу. «Ты же знаешь правила, красавчик!» «А как насчет корпоративной солидарности? Я же в деле!» Ты на подхвате и должен иметь только ту информацию, которая тебя непосредственно касается. Сейчас тебе нужно знать только то, что меня зовут Моника. А тебе лучше всего не отходить далеко от своего корабля. Усек, красавчик? Сколько вас? Я спрашиваю не из праздного интереса. У меня не такой уж большой корабль. Если он больше десантного бота, то мы разместимся. Хотя, как я уже говорила, я не думаю, что до этого дойдет. Просто расслабься и наслаждайся оплаченным отпуском. Я предпочел бы провести отпуск не в такой дыре. Но кто бы тогда его тебе оплатил? Тоже верно. Никогда не слышал, чтобы консорциум за свой счет отправлял кого-то из своих членов на курорт. И когда вы собираетесь это провернуть?» Спросил я уже без особой надежды. «Что провернуть?» Она невинно захлопла глазами. «Ты же отказался хорошо провести со мной время?» Я вздохнул и поставил недопитое пиво на стойку. — Это все? — Ты сам так решил. И, может быть, это была самая большая ошибка в твоей жизни. — Сомневаюсь. — Может быть, мы с тобой вообще больше никогда не увидимся. — Хотелось бы. Она надула губки. — Фи, как невежливо! Я пожал плечами, слез табурета и направился к выходу из бара. Контакт состоялся. Я получил очередные, ничего не значащие инструкции, и больше мне здесь делать было нечего. Уже перед самым выходом я чуть не столкнулся с парнем цветастой Старубахи такого свободного кроя, что под ней штурмовой карабин можно было спрятать. — Аккуратнее, громила! — сказал он. — Впереть буду, — пообещал я. — Уж постарайся. Он был выше меня на полголовы, в полтора раза шире в плечах и тяжелее килограммов на тридцать, так что вопрос о том, кто из нас громила, остался открытым.